Глава тринадцатая. Несмотря на не совсем мир с собой, в общежитии я входила с чувством непередаваемого облегчения. Опасность миновала, больше никто не пострадает. Хотя всё-таки странно, почему агрессивная сущность не попыталась причинить вред мне? «Ты уже и по ночам к нему бегаешь!» Шипение застало меня врасплох. Заставило замереть на месте. «Рахелла». Встретиться с ней один на один показалось страшнее, чем стоять перед разъярённым привидением. «Тебя это не касается», — произнесла ровно, справившись с дыханием. Тёмно-красная пижама смотрелась на ведьме потрясающе. Из-за этого цвета и блёклого по причине раннего времени освещения казалось, что у неё алые злые огни мерцают в глазах. «Он просто решил скрасить последний год учёбы», — выплюнула старшекурсница мне в лицо. «Это оказалось неприятно». «Завидуй молча». Неожиданно сгло рявкнула я и умчалась в свою комнату. Дверью грохнула так, что наверняка разбудила соседку. слуху уловил, что она ворчит что-то недружелюбное в мой адрес. Бардак. Полный. Прошла к себе, заперлась и мучительно застонала. «За тобой что, злые привидения гонятся?» Лента сидел на излюбленном месте и прямо сейчас заметно напоминал нахохлившегося воробья. «Исчезни!» — зашипела на него. «Я с тобой не разговариваю!» Призрак хитро прищурился. «А если я научу тебя летать на метле?» «Бардак! Он умеет найти подход к обиженной девушке!» Я отлепилась от двери, которая прижималась спиной, и повела плечами. Усталость делала тело неприятно тяжёлым. «Учи!» — разрешила великодушно. «Там посмотрим». Дух проказливо улыбнулся. Метла взмыла в воздух. Впрочем, тут же упала на полу моих ног, ещё и грохота наделала. Мысленно прикажи ей взлететь. Принялся руководить процессом призрак. Если честно, я чувствовала себя да нельзя глупо. Ничего не вышло. Увереннее. Мой домашний злодей потерял терпение уже через минуту. Почувствуй себя хозяйкой ситуации и... Хотя бы представь полноценной ведьмы. И прекрати сомневаться. Представить? А так я что, не полноценная? Еще один самоуверенный маг на мою голову. На секунду я разозлилась. Сильно. Злосчастная метла поднялась ровно настолько, чтобы стало удобно на неё сесть. «Дышим. Где моё самообладание? Эй, не снижаться!» Начинаю понимать, почему ведьмы в большинстве своём такие склочные и пакостные. «Я тобой почти горжусь», — просеял призрак. «Теперь сядь на неё». Летать училась в тесноте комнаты. Не сказать, что это была отличная идея, развернуться негде. А в тот единственный раз, когда упала, больно ударилась головой о ножку стола. Но оно того стоило. Я поняла принцип, довольно легко освоила управление метлой и уже через час спустя чувствовала себя вполне уверенно. Настолько, что лента каким-то образом уговорил меня вылететь в окно и сделать круг возле общежития. Нет, это была не я. Похоже, где-то во мне всё же живёт маленькая безбашенная ведьмочка. Ух, дух захватывает. Я лечу! Повезло, большинство студентов в это время завтракали, Так что был шанс моим выкрутасам остаться незамеченными. Нет, всё-таки я ведьма. Больше, чем могла представить сама. Вернувшись в комнату, обнаружила, что безнадёжно опаздываю. Хаос. Подавила зевок, поставила метлу у стены, задумчиво погладила черенок. Что касается полётов, прямо сейчас самой большой проблемой казалось то, что сидеть неудобно. Но когда Лента заикнулся о старушкином варианте, сиденье, которое крепится к метле, я его едва не покусала. «Перетерплю. А при случае обязательно слетаю в город. Надо же поддерживать навык». Ещё зевок. Бессонная ночь давала о себе знать. «Не ходи никуда». Моё сонное состояние не укрылось от ленты. Мама тоже иногда так говорила. «Дома». Но в прошлой жизни я никогда не велась. Сегодня только тифи и травы, зелья. Расписание ленты знал не хуже меня. Пары тэблоса нет, значит, и отработки не будет. Забавно? Но в случае пропуска отрабатывать надлежало неуютную магию, которая у нас профильная, а боевую, замаскированную под общую. Самый важный предмет для домашних ведьм. Но только в понимании Теблоса. Даже не знаю. На второй прогул в жизни решиться оказалось ещё сложнее, чем на первый. В этот раз хотя бы не было времени на подумать и сто раз передумать. «Ведьме должно быть запрещено законом быть такой правильной». Призрак закатил глаза. «Даже твоя новая лучшая подружка Ви иногда так делает». Да? Вроде бы да, она как-то упоминала. Учись, пока я рядом. Такое ощущение, будто он на полном серьёзе считал, что делится полезными знаниями. Идёшь к целителям, жалуешься, мол, нездоровится, и денёк отдыхаешь. К целителям? В моём понимании, у шанита должны распознать обман. Ты издеваешься? Не. Уставшая ведьма, существо морально неустойчивое, легко подбиваемое на всяческие авантюры. Иначе чем ещё объяснить тот факт, что полупрозрачному проходимцу дважды за утро удалось подтолкнуть меня на безобразие. Разве что тем, что мне надоело быть всегда хорошей, правильной девочкой. К целителям я всё же сходила и с самым честным ведьминским видом пожаловалась с синелью на лёгкую головную боль и, возможно, подкрадывающуюся простуду. А может и не подкрадывающуюся. Он с выразительно понимающим видом покивал. Отметил меня в специальном журнале и посоветовал отлежаться денёк. Лекарств никаких не выдал. Покидая лечебное крыло, я искренне пообещала себе больше так не делать. Какой-то вредный внутренний червячок на это ехидно захихикал. А в комнате меня ждала кружка ягодного чая. Ой, три пончика, присыпленные сахарной пудрой. Из чего следовало, что Академия меня не осуждает. Открытие заметно приободрило. или дело в еде. «Кстати, как она тебе?» Лента не исчез, и за завтраком было с кем поболтать. Я ави Ви. Надя ему сразу не понравилась. Справедливо, как выяснилось, чуть позже. Интересно, как там поживает моя месть? Красивая, сообщил друг, с его точки зрения. Главное. Но ты лучше. Хотя тут я предвзят, так что это не точно. Треснула бы. Но любя. Я же не об этом спрашиваю. Было так вкусно и хорошо, что возмущение вышло какое-то... «Из огонька». «А так, ведьма как ведьма», — пожал плечами ленты. «Вы все себе на уме, но потому с вами и интересно». «Себе на уме? Все? Ну уж я-то точно нет». День прошёл сонно и лениво. Хотя я честно просмотрела пропущенный материал в учебнике. Разобралась быстро. Не то конспекты девчонок оказали мне неоценимую услугу, не то я всё же влилась в учёбу. В любом случае, справляться с ней стало значительно легче. Подруги заглядывали, даже соседка сунула нос. Всех интересовало моё самочувствие. «Приятно, хаос Бобери». Заодно меня освободили от обязанности идти навещать пострадавшую от призрака и сообщили, что сущность затаилась и больше ни на кого не нападала. а «Затаилась, ага, десять раз, ха-ха». Ближе к вечеру пришло сообщение от Сандера. «Я задержался. Ты заболела?» Щекам стало горячо. «Он, конечно, вредный и считает себя самым лучшим магом на свете, Но его обманывать я не хочу, даже в мелочах. Уже всё в порядке, честно. Можем увидеться. Через полчаса я выбегала из общежития, на ходу поправляя шарф. В нарушение всех традиций нормальных свиданий я всего пару раз опаздывала. В остальные разы всю дорогу от комнаты до крыльца слегка переживала, что вот я сейчас выйду, а Сандера нет. И я, наверное, буду чувствовать себя глупо. Но он всегда был там. Хватал в объятия, немного кружил, целовал. Вот как сейчас. «Держи это тебе». Мак протянул мне что-то... Э, мягкое, завёрнутое в тонкую подарочную бумагу и перетянутое лентой. «Мне нравится греть твои руки, но я не всегда рядом». Уже примерно представляя что внутри, я распотрошила свёрток. Сандер смотрел насмешливо, и под этим взглядом руки немного дрожали. Варежки? Синие, с мелкими серебристыми снежинками. По виду очень тёплые. Я собиралась купить перчатки. и вообще никогда не носила варежки, считая их неудобными. Но хаос — это так мило. «Надевай», — скомандовал маг, полностью довольный собой. Перед тем, как сделать это, я счастливо пискнула, встала на носочки и поцеловала его в щёку. Правда, тёплые. И совсем не колючие. С другой стороны крыльца самозабвенно целовалась ещё одна влюблённая парочка. «Прогуляемся». Сандр взял меня за руку и повёл по одной из дорожек. «Когда ты рядом, мне почти не хочется кого-нибудь убить». Романтика у боевых магов хромает. Я выразительно сморщила нос. Что есть, то есть. И действительно, мой спутник расслаблялся с каждой проведённой вместе минутой. В столице что-то случилось. Не надо быть умницей, чтобы догадаться. Опять Теблос? Хуже, — скривился боевик. Мой дед. А у нас непростые отношения в семье. Он не дал мне толком ничего спросить. Потом как-нибудь расскажу. Ясно. И вообще, сегодня моя очередь откровенничать. «Тогда можно я кое в чём признаюсь?» И, получив кивок в ответ, выдала. «Только обещай, что нормально воспримешь и не станешь ничего предпринимать». Начало мне уже не нравится. Выражение лица моего мага стало ещё более кислым. «Ну, пожалуйста, пришлось использовать запрещённый приём». Брошенный на меня взгляд не сверлил настороженно. Он как бы обволакивал. Даже замёрзшим от ветра стало тепло. «Рассказывай уже», — поторопил Сандер. Надеюсь, я поступаю правильно. Призрак действительно существует. Ну, тот, второй. Перевела дух, но маг не прервал, так что я, немного успокоившись, продолжила. Его зовут Ленте, и он мой друг. Просто я не хочу тебя обманывать. Больше не хочу. Прости меня, пожалуйста. Сандер рвано выдохнул. Это одна из тех историй про воображаемого друга из детства, который на поверку оказывается не совсем воображаемым. Нет, мы здесь познакомились. Настороженности во взгляде прибавилась Как тогда получилось, что никто другой его не видел? Он прячется и показывается только мне. Это было приятно и немного льстило, чего на губах возникла улыбка. Удивляться следует скорее тому, что ты его услышал. Хочешь сказать, он контролирует это? Сандер недобро сузил глаза. Ну да. А нет, очень плохо. Он инстинктивно сжал мою руку. Пришлось шикнуть и приложить палец к губам. Не хотелось бы, чтобы нас услышали. Секрет предназначался только для ушей Сандера. «Почему?» — спросила предельно тихо. «Вспомни привидение из зеркала», — понизил голос боевик. Они все озлоблены и сконцентрированы на какой-то цели. На чём-то, что было важно для них в момент смерти. И одно дело, когда это стандартное привидение, которое может нанести минимальный и вполне предсказуемый вред, и совсем другое, когда у сущности есть управляемая магия и понимание, как ею распоряжаться. Это редкий феномен. По-хорошему надо кому-то сообщить. «Нет!» — теперь уже почти закричала я. «Аня!» «Поступишь так, и я буду считать это предательством!» — сказала твёрдо. Стало страшно. Вдруг я совершила ошибку. Сандер страдальчески вздохнул. «Дай угадаю, это же дух научил тебя порча Как истинный боевой маг, он постарался зацепиться за что-то плохое. А ещё предостерёг насчёт возможных неприятностей с призраком и научил летать на метле. Я нашла, что ему противопоставить. С первого раза я поднялась довольно высоко, и всё получилось, представляешь? Магу это почему-то не понравилось Постой, ты поднималась с ним в воздух? Ну да. Скрывать обиду в голосе не получалось. Сначала мы тренировались в комнате, но там не развернуться. Потом, как только у меня стало нормально получаться, Лента предложила открыть окно и сделать несколько кругов у общежития. И знаешь что? Это было невероятно! Отпустив мою руку, Сандер привалился плечом к каменной стене. Мы стояли у замка. «Если честно, я удивлён, что ты всё ещё жива», — пробормотал он. «И даже не лежишь у целителей со сломанной шеей». Я возмущённо фыркнула. Не знаю, куда бы завёл этот разговор, так что третье действующее лицо появилось весьма кстати. И четвёртое. Тоже. Сначала мимо пронёсся смутно знакомый парень так быстро, что я не успела понять, где его видела. За ним почти бежала Надя в одном лёгком платье. «Постой, я ничего не делала, это недоразумение! Да подожди же, я всё объясню!» «Я видел твоё настоящее отражение», — бросил ей парень. Тот самый, с которым она танцевала на балу. Я всё вспомнила. Кажется, у него паршивая репутация. «По иллюзиям тебе отлично. Ах да, забыл, уютниц же нет такого предмета!» Простить эту предательницу с невинным личиком я пока была не готова. но даже мне захотелось поколотить мерзавца да их исчезни я не встречаюсь с кикиморами отражение было не настоящее не просто поколотить но поклонника надя уже и след простыл сама она ещё горше заплакала я же говорил с этим куском <кх> не стоит связываться заметил мне на ухо сандер вместо ответа я тихонько вздохнула добренькой части меня было жаль надю но разрушить эту порчу легко И пока моя несостоявшаяся подруга не на верном пути. Не знаю, как она нас заметила. Прошла ещё несколько шагов и уткнулась взглядом, ойкнула и чуть дрогнувшим голоском произнесла. «Аня, ты знаешь, что завтра после занятий у вас встреча насчёт конкурса? Будут вторые задания давать». «Теперь знаю», — кивнула равнодушно. Она тоже кивнула. И ушла, утирая слёзы и стараясь не всхлипывать. «Моя коварная ведьмочка довольна?» Спросил Сандер, когда она уже не могла нас слышать и слегка потерся подбородком о моё ухо. Буду, когда всё закончится. Ей всего-то надо осознать свою вину и извиниться. Это просто ей совсем не больно. Верность свою Сандер доказал, и утром в мою дверь не ломилась толпа магов. Он не выдал ленты, но ну и меня заодно. Зато за прошедший вечер трижды прислал сообщение с вопросом, всё ли у меня в порядке. И утро началось с него же. Это заставляло улыбаться, но и немного бесило. Как честная ведьма, я ещё вчера призналась Ленте, что Сандер теперь в курсе его существования. Реагировал призрак в своём стиле. То есть непредсказуемо. «Отлично, я думаю, мы подружимся». Мне бы его оптимизм. «Пока он настроен сдать тебя какой-нибудь службе отлова пакостных призраков», — внесла ясность я. «Но это пока», — не растерял самоуверенности Ленты. «Вот бы так». Больше свои доводы Сандер не повторял, но после занятий вручил мне книгу о привидениях. Писалась она явно боевым магам и для боевых магов, так как основную её часть составляли способы отлова, заключения и уничтожения. Даже кое-что об упокоении было. Но закладка торчала на главе, растолковывающей «Почему призраки опасны». О, там упоминалось описание минимум трёх случаев, когда наивные дурочки, вроде меня, пытались с ними дружить и доверяли, а в итоге заканчивали плохо. Намёк я поняла. Однако отношение к ленту не поменяло. Да что там, мы вместе читали эту главу, и дух сознательно кивал. Мол, правда было. Ещё и смачных подробностей мог местами вставить. А что, он тоже когда-то учился этому? Углублённо. Встреча, на которой нам должны были выдать задания для вторых испытаний, была назначена на шесть. «Как думаешь, что зададут?» Не договариваясь, мы с Ви вышли в одно время. Ну и хорошо, бояться вдвоём не так нервно. Я последний человек, кто может строить предположения. Прискорбно признавать. Но в части магии я всё ещё была на десятки шагов позади всех других участниц. Но несколько из них уже выбыло, а я всё ещё барахтаюсь. О том же думала и Вебека, как выяснилось. «Престижно, что ты участвуешь?» Она слегка пожала мою руку в варежке. «Об этом сделают пометку в твоём дипломе». «И как далеко ты прошла?» «Отлично». Онада неприличия напоминала меня прежнюю, в том смысле, что довольно много думала о дипломах, заданиях и всяких полезных для будущей карьеры знаках отличия. Но ей самое время. Всё-таки выпускной курс. Слушай, это не моё дело, но я всё-таки беспокоюсь. Это правда, что Рахелла говорит? К сожалению, Виви думала не только о достижениях. А что она говорит? Знать мне совсем не хотелось, но деваться некуда. Что вы с Сандаром? Ну, что вы встречаетесь по ночам и Она запнулась и принялась кусать губы. «Я же поскользнулась на покрытой корочкой льда лужи и точно бы упала, не поймая меня, Ви». Так мы чуть вдвоём не рухнули, чудом устояли. Рахела совсем свихнулась от ревности, как можно спокойнее сообщила я. «От ревности?» — Ви удивлённо моргнула. Пришлось рассказать ей про сообщение и расплавившийся телефон. и «Я не стану возражать, если эта ценнейшая информация уйдёт дальше». «Пусть Рахела лучше будет занята своей репутацией, чем моей». Главная неприятность же заключалась в том, что завтра у нас пара и тренировка у Теблоса. Если сплетни дошли до него, пфф, даже думать не хочется. Вопреки этому своему нежеланию, именно о последствиях со стороны боевого декана я и размышляла всю оставшуюся дорогу до медитационного зала. Сифи в строгом костюме лавандового цвета выглядела потрясающе. И... Мне показалось, или её фиолетовая заколка в форме остроконечной шляпы точь-в-точь точь похожа на мою. Звание главной законодательницы мод тебе обеспечено. Показалось не только мне. Случайно вышло Пробормотала нервно. Заколку я купила в одном магазинчике во время нашей с Сандером прогулки. Точнее, я заметила, а он мне её купил. Потом оказалось, что носить её удобнее, чем полноценную шляпку. Сапоги опять же подарил Сандер. Что поделать, если у него такой вот странный способ ухаживать? Моя идея — только форма. Да и то исключительно потому, что придумывать нечто более серьёзное времени не было. «Знаешь, я тебе даже немного завидую», — прошептала Ви. «Я тебе тоже». Не осталось в долгу я. Неизвестно, куда бы зашёл обмен любезностями, но у Тиффи лопнуло терпение. «Девушки, я понимаю, что вы страшно соскучились друг по другу, но давайте оставим взаимные восторги на потом». Все притихли, внимая. Итак, для начала я хочу вас поздравить. Вы хорошо постарались, каждая без исключения. Выделять меня уютная ведьма на этот раз не стало Ну и хорошо. Вторые испытания было решено объединить. То есть оно будет одно, но оцениваться будет преподавателями и академией по разным параметрам. В итоге каждая сторона выберет одну участницу, которая покинет конкурс. Оставшиеся трое станут финалистками и весной поборются за главный приз. Студентки слушали практически не дыша. Каждая в мечтах уже видела себя в финале. А я думала, что на вылет выберут меня. Преподаватели точно. Логично и в некоторой степени даже справедливо. Но я всё равно постараюсь выглядеть достойно. Вам предстоит приготовить новогодний ужин и созвать гостей, не менее четверых. Наши традиционные блюда, зачарованные приборы, должны сами обслуживать. За этим следят преподаватели и я в том числе. Часть от Академии. Кому-то будет добавлена Россия. Для тех, кто не знает, это приправа. Если с ней переборщить, во рту всё горит и чихать хочется. Ваша задача — засечь этот момент и спасти гостя от пары не самых приятных часов в его жизни. Как видите, всё достаточно просто. Это почти отдых перед третьим, самым заковыристым этапом. Поэтому просто будьте внимательны, девочки, и удачи. Главная уютница определённо делает успехи. Объяснила всё так, что даже я поняла. Ведьмы оживились и наперебой принялись обсуждать задание Итак, нужны гости. Девчонки просто позовут друзей. А у меня есть только Сандр. Надеюсь, он сможет добыть ещё троих человек. Потому что обидно будет провалить испытание из-за того, что ко мне никто не захотел прийти. И мне потребуется книга с традиционными рецептами магов. С магическими штуками сложнее, но всегда можно обратиться к кому-то, кто в них разбирается. В крайнем случае... к сети, в библиотеке. Проигрывать так достойно. Думаю, справлюсь. Невероятно. Я думала, нам придётся минимум организовать охоту на дракона и потом максимально эффективно использовать в интерьере его шкуру. Пока возвращались в общежитие, Ви делилась впечатлениями. А званый ужин? Я тысячу раз дома такое делала. А я нет. Однако, согласна, это не самое сложное, что могли подкинуть. Не самое трудновыполнимое задание. Сдержанно согласилась я. Конкурсантки и их гости, и большой стол для всех остальных. Должно получиться забавно. Но как же всё-таки любят здесь праздники? В первый день первого зимнего месяца, будто по волшебству, пошёл снег. Пушистые белоснежные хлопья летели с неба, и я впервые вышла раньше, чем за мной пришёл Сандер. Стояла на крыльце и наслаждалась тем, как снежинки оседают на шарфе, пальто и синих волосах. Они, равно как и брови с ресницами, ни на тон не поблёкли. Начинаю подозревать, что ходить мне так всегда. Но больше пугал тот факт, что в таком вот виде придётся ехать домой на каникулы. Родители точно будут в шоке. Аня, Сандр. Я буквально свалилась с крыльца к нему в объятия. Привычно уже меня поцеловали и слегка покружили. Смотри, как красиво. Не припомню за собой раньше такой эмоциональности. Наверное, правда превращаюсь в ведьму. «Домы зимы тоже всегда бывали снежными, но никогда это не выглядело так идеально. Уютнее не придумаешь». «Ага», — рассеянно отозвался боевик и отряхнул снег с моих волос. Кое-что там уже подтаяло, и осталось висеть бисером капелек. Я рассмеялась и поцеловала своего парня уже сама. «Брысь отсюда, влюблённые!» — высунулась комендант. Улыбаясь и держась за руки, мы направились в столовую. Ничто не предвещало, как говорится. Как обычно, Сандр усадил меня за стол и сам принёс еду. Ребята вели себя дружелюбно, даже Нура. В последнее время она вообще была милашкой. Можешь помочь мне с одной проблемой? Тихо, чтобы никто больше не слышал, обратилась я к своему парню. Ты же знаешь, я готов на многое, чтобы у тебя вообще не было никаких проблем. Чтобы кто не говорил, а на чёрствых боевиках атмосфера снежной сказки тоже влияла. Но я чётливо осознавала, что в его словах только доля шутки. «Мне нужны гости на конкурсный ужин», призналась немного смущенно. «В смысле, четыре. Учитывая тебя. Три человека, которые будут сидеть за моим столом». Сандер насмешливо фыркнул. «Сомневаюсь, что здесь тебе нужна моя помощь». «А, эй, мы уже две недели ждём, когда ты нас позовёшь». Как выяснилось, к нашему разговору прислушивались. Надо взять за правило не обсуждать в местах скопления других студентов серьёзные вещи. Пусть даже кажется, что... «Никому нет до нас дела». «И вы придёте?» — недоверчиво приподняла брови я. «А что?» — удивилась Нура. «Мы уже несколько месяцев вместе сидим, если ты вдруг не заметила». «Да, но я думала, что Сандер их как-то заставил меня терпеть». «Ты только следи, чтоб нас не отравили», — хмыкнул её парень. «Постараюсь», — бледно улыбнулась я. «Первый шаг в подготовке сделан. А пока всё идёт неплохо. Завтрак был почти съеден, Шуточки насчёт меня, неожиданно прошедшей во второй тур, пошучены, и мы уже собрались перейти в учебный корпус, когда сандер вдруг напрягся. «Что?» — я тронула его за руку. «Его одногруппники следили за нами с любопытством». «Порядок», — отозвался боевик. Но я-то заметила, что это не так. И только на выходе из столовой он тихо-тихо, практически мне на ухо, признался. «Кто-то вошёл в мою комнату, кто-то посторонний». Почувствовала, как глаза изумлённо расширились. Кажется, зеркало украли. Хаос, бардак и вся остальная неуютная гадость этого мира. Кому оно могло понадобиться? Увы, задать этот почти риторический вопрос я не успела. Срочно пришлось переключаться на другую проблему. «Ты...» Прямо перед нами возник Теблос и окинул Сандера недовольным взглядом. «Да что там, почти разъярённым». Объяснишь, зачем тебе понадобилась книга о призраках, сущностях, способах противостояния, изгнания и упокоения? Ах да, там ещё об одержимости глава есть, если мне не изменяет память. Есть и есть. Что с того? Я до неё пока не добралась. Дёрнулась вставить слово, но Сандер предостерегающе сжал мою руку. Готовлюсь к выпускным экзаменам. Вдруг попадётся вопрос об этом. Он даже не потрудился сделать маломальский честный вид. В конце концов вы сами разрешили свободно пользоваться литературой из вашего кабинета. Забыли? Декан боевого факультета сжал кулаки. Разжал, убил взглядом того, кого не так давно называл своим лучшим студентом. Как-то странно посмотрел на меня, разрешил, шумно выдохнул. Тогда были другие обстоятельства. «Хм, точно, зло усмехнулся старшекурсник. Тогда вы не подкатывали к моей девушке. Захотелось провалиться сквозь землю, желательно вместе с ним. «Что ты себе позволяешь?» «Кажется, Теблос не ожидал такой примоты «Правду?» — спокойно посмотрел ему в глаза Сандер. Во взгляде его декана мелькнуло что-то нехорошее. «Ты одержим», — ровно произнёс он мгновение спустя. «Что?» — эхом друг друга переспросили мы с Сандером. «Ты одержим призраком?» Со всё возрастающей уверенностью повторил Теблос. «Это началось осенью, когда Аня поступила сюда». Нет бы старые и мудрой Академии вмешаться и сбросить на чью-то дурную голову камешек потяжелее. Мало ли что ветром с крыши сдуть могло. А сотрясение, говорят, здорово прочищает мозги, но нет. Ничего в конец свихнувшемуся преподу не делается. Вы издеваетесь? Сандер так удивился, что растерял половину своей враждебности. Теперь уже я вцепилась в его руку. С такой силой, что самой стало больно. Нет, Теблос смотрел так, будто хотел что-то разглядеть в нём. Тебе придётся пройти проверку. Не волнуйся, тебе помогут. Сволочь. Мерзавец. Да хоть десять. Скрипнул зубами Сандер. Подавитесь. За нами образовалась небольшая пробка, поскольку мы застряли практически в дверях. Но никто не пытался протиснуться. Рискуя опоздать, общественность предпочла быть в курсе событий. Обведя взглядом пространство вокруг, Сандер словно только сейчас обнаружил, что мы мешаем пройти. Но попытка уйти провалилась. Не так быстро. Загородил нам дорогу препод, Будто нарочно, стараясь разделить, но мы вцепились друг в друга на совесть. Пока не станут известны результаты проверки, ты изолирован. «Катитесь в хаос», — тихо, но отчётливо пожелал бывший лучший студент. причувствуя декан испортит ему не только нервы, но и диплом. Понимание этого занозой застряло в сердце и, несомненно, злило. До затруднённого дыхания и красноватой пелены перед глазами. «Прошу за мной в целительское крыло». По виду ни за что не скажешь, но интуиция считала, что Теблос наслаждается ситуацией. «Оставьте его в покое!» Ярость всё-таки прорвалась, и то, что Сандер дёрнул меня за руку, призывая не лезть, остановить вспышку уже не могло. «Извини, что?» — немного свысока уточнил боевой маг. «Он неодержимый. Просто вы не умеете проигрывать!» Зрители загудели. Билет у меня в ушах звенит. «Девочка, ты слишком много о себе возомнила!» — процедил Теблос. «За мной». Дальше всё случилось очень быстро. Пелена ещё сгустилась. В душе алым пламенем взметнулась ненависть. В тот самый момент Теблос повернулся, ожидая, что Сандр последует с ним. Тот всего секунду помедлил. Её как раз хватило, чтобы моя злость достигла некого предела. Ладони будто обожгло. Одновременно в области солнечного сплетения резануло. У Теблоса рукав начал тлеть. Я всклипнула, и лавертом воздух стала оседать на крыльцо. гад конечно знал Контрзаклинание. Пострадал только рукав, не рука. К сожалению. Аня, Сандр успел меня поймать, но зря. Так еще больнее. Мисс Тотхельм, с вами все в порядке? Почти с прежней холодностью. Почти. Спросил Теблес. А то не видно, что нет. Кажется, она универсал. Заметил из толпы какой-то знакомый голос. Не милите чушь, рыкнул препод. Открытие его почему-то рассердило. Чертов псих. «Заблокированный универсал», — как-то сипло вставил Сандер. Но, видимо, магия была сильна, поскольку способности уютницы всё же прорвались. «Ой, так больно. Кажется, кровь из носа пошла». «Девушке тоже нужно к целителю». «Ещё один знакомый голос. Очень знакомый». «Что значит тоже рыкнул Теблос. «Я забираю их обоих». «Это Саниэль, точно». «Парни до да выяснения обстоятельств, а за ней будем смотреть». «Нет». Декант боевого факультета оказался категорически против. Кто бы сомневался, они не останутся там вдвоём. Решать не вам. На плацу своём командуйте, — фыркнул целитель. И меня окутал прохладный свет. Всё. Темнота. Очнулась от резкого голоса Теблоса. «Хаус, я его скоро возненавижу!» «Не милите чушь, какой заблокированный универсал!» Разговаривали со стеной. Уютница, причём не самое выдающееся Хватит уже создавать вокруг этой девочки нагромождение выдумок». «Потому и не самое выдающееся что практически весь потенциал уничтожен». Беспардонно вклинился Сандер. «Восхищаюсь его прямотой». «Заткнись», — велел препод. «Ты не настолько в этом разбираешься». «Звучит примерно как...» «Научил на свою голову», — парировал его студент. Я слабо улыбнулась. «Стоит понаблюдать за ней некоторое время. Может, что и восстановится». — заметил Саниэль. «А я запрещаю вмешиваться!» — прошипел декан боевого факультета. «Это даже близко не в вашей компетенции!» — отмахнулся от него Саниэль. Откинувшись на подушку, я прикрыла глаза. «Безумие какое-то!» «Всё очень плохо!» — сообщил Лента, который, как и в прошлый раз, сидел на второй кровати. «А то я сама не заметила!» «Хотя бы не болит нигде!» Но к полупрозрачному накопилась прорва вопросов. «Подозреваю, что именно ты знаешь, насколько и почему...» шептала предельно тихо. «Не всё». «Тогда тихо, он идёт сюда». И в притворном испуге покосился на неплотно прикрытую дверь. Видимо, Теблоса пытались не пустить, потому что он от кого-то там отмахнулся. «Я просто проверю, как она». И сунул голову в мою палату. «Анье». «Прекрасно», — заверил я. «В вашем присутствии нет необходимости». «То, что случилось, извините, но я предпочла бы услышать объяснение от кого-то другого. Пользуясь правом больной, Перебила я. «И вообще, не слишком ли много внимания к возомнившей о себе девчонке?» Он изобразил, что ему очень стыдно. Как ещё можно трактовать скорбный вид и даже картинно опущенные уголки губ? Вот только глаза говорили другое. В них всегда царило спокойное выражение собственничества, будто где-то на мне стояла печать «Принадлежит Теблосу». «Ты что, обиделась?» — глупейший вопрос в исполнении мужчины. «Нет, просто от вашего вида слегка тошнит». Мне только что было очень плохо. Ещё этот паук плетёт какие-то свои интриги. Всегда боялась пауков. Это невозможно, вдруг улыбнулся Теблас. Но факт, искренне заверила я. Всё это время Саниэль придерживал Сандора за локоть и увещевал его, чтобы не вмешивался. Отлично, что у него получалось. Из-за меня у Сандора и так куча проблем. Аня, я извиняюсь, если напугал тебя или обидел. Обещаю, ты придёшь в себя, и мы объяснимся. Мне есть что тебе рассказать. Вы оказываете знаки внимания студентке, не понимаете слова «нет» и пользуетесь своей властью, пытаетесь избавиться от более удачливого соперника. Не знаю, как там у вас в голове, но со стороны всё выглядит так. Вы мне противны. Внимательно наблюдавший за нами лента, кажется, был в полном восторге. Если речь идёт о проверке, то Сандр действительно одержим призраком. Стоял на своём декан. Завтра утром вы оба будете меня благодарить. Провалитесь в хаос! Искренне пожелала этому благодетелю. Вмешаться Академия решила вовремя и свойственным ей способом. Может, бы его и ждал какой-нибудь глупой выходки от меня? Хотя вряд ли. А от двери точно не ждал. Но именно она вдруг распахнулась во всю ширь, а потом с силой захлопнулась, вышибив неприятного гостя из палаты. Грохот, сдавленное ругательство и гнусавый голос. Кажется, всё это уже один раз было. Общение со мной явно не полезно для одного преподавательского носа. Я тоже произнесла пару слов, красочно характеризующих ситуацию, в основном одного её представителя. «Он думает, что я вселился в твоего парня». Как оказалось, Ленте было что сказать. «Что?» «То самое», — покивал призрак. «Преподаватель называется». «Начинаю переживать за его душевное здоровье и студентов, которые вынуждены находиться рядом». Ну, «Не волнуйся, таблос опасен только для тебя», — утешил призрак. «Да, мне, конечно, должно было сильно полегчать». «Почему?» «Карма?» а «Кажется, это так называется». Голова начала пухнуть. «Надо быть на весь мозг ведьмы чтобы понимать этих магов. Можешь ты нормально объяснить?» Не выдержала. «Ну, разумеется». Опять кивнул призрак. «Только давай дождёмся твоего парня». Его это тоже касается. Тем более я страшно хочу с ним наконец познакомиться. Давно ли. Но я в любом случае не возражала, чтобы сандер взглянул на ленты. Так что спорить не стала. «А то ещё передумает». Выдворили Теблоса, только когда на всю территорию Академии прозвучал вызов от ректора. Судя по голосу, наш старичок был крайне недоволен. Не знаю, в каком виде до него дошли слухи, но они ему точно не понравились. Надеюсь, боевой маг не вернётся. Он меня пугает, если честно. Саниэль без проблем пустил Сандера ко мне и позволил ему здесь остаться. Но и сам был поблизости, поэтому разговор с Лентой безмолвно решили отложить на поздний вечер. Пока же целитель поведал мне свою версию о заблокированной магии. Сандер ничего не говорил, но смотрел серьёзно, из чего становилось понятно, что он с высказанным мнением согласен. И ему это не нравится. Сама я услышанная считала логичным и правдоподобным. Если бы не одно «но». Мои родители не имеют отношения к магии. Между прочим, доказанный факт. Когда у кого-то пробуждаются хотя бы слабенькие магические способности, и остальную семью на всякий случай проверяют. Мои родные не маги. следовательно, никак не могли меня заблокировать. При желании они могли найти специалиста, — деликатно заметил Саниэль. Обсуждая со мной положение дел, он ни на чём не настаивал, просто делился информацией, за что лично я была ему благодарна. Хотя бы кому-то здесь можно доверять. С Сандером таких уже двое. «Вы их не знаете», — твёрдо заявила я. «Спорить со мной никто не стал». Разговор свернулся как-то внезапно, когда мой взгляд упал на руку Сандера. присевшего на край моей кровати, и зацепился за сбитые костяшки пальцев. «Бардак!» «Что это?» «Ничего», — невозмутимо заявил боевой маг. Саниэль слегка улыбнулся и поспешил отвернуться, чтобы это скрыть. «Я не хочу, чтобы тебя из-за меня отчислили. Замучилась уже это повторять». «Не отчислят». Сандер взъерошил мне волосы и потянулся поцеловать, но Саниэль очень вовремя вновь обратил на нас внимание, и мы слегка смущенно отодвинулись друг от друга. Я из очень влиятельной семьи. Не бойся. Стараюсь, но получается из рук вон плохо. Утешает только одно. Раз я заблокирована и восстановлению не подлежу, делать с моей универсальностью ничего не надо. Ближе к ночи Саниэль отправил Сандера в отдельную палату. Но стоило нашему надзирателю немного отвлечься, тот вернулся ко мне. Не стуча, прокрался и присел на корточки у кровати. «Мне показалось, ты хочешь поговорить наедине». И пытливо заглянул мне в лицо. но темнота должна была помешать что-нибудь там разглядеть. «Вы потрясающе чувствуете друг друга», — вставил лента. Сандр мгновенно напрягся. «Он здесь?» — покрутил головой. Не увидел, но расслабляться не спешил. «Да», — выдохнула я, в волнении комкая одеяла. «Эм... Привет!» — томным голоском протянул призрак. Звук Сандр, видимо, расслышал прекрасно, потому что повернул голову в нужную сторону. Пошарил взглядом. Но, похоже, ничего не нашёл. Его зовут Ленты, торопливо вставила я. И он кривляется. Чего тебе надо? без тени дружелюбия спросил боевик. Чтобы вы с Аньей жили долго и счастливо, всё в той же несуразной манере ответил дух. Мы друзья, опять вставила я. Напряжение в воздухе нарастало. У призраков не бывает друзей, припечатал боевой маг. Сандер, я всерьёз начала опасаться, что нормального разговора не получится. «Вообще-то он прав, детка», — хмыкнул Лента. «Два мага на мою бедную ведьминскую голову. Я даже ни одной порчи приличной не знаю. В хаос порчу. Куда больше сейчас пригодился бы пунш. Тогда какого демона ты к ней прилип?» — вкратчиво осведомился Сандер. «Скажем так, в посмертии невыносимо скучно». Не прекращая позёрствовать, сообщил нам Лента. И «Я подумал, что будет забавно помочь какой-нибудь парочке устроить их счастье». Прежде чем Сандер опять начнёт сомневаться, Я решила аккуратно направить разговор в правильную сторону. Лента хотел что-то нам рассказать, и успокаивающе сжала широкую ладонь мага. У него несколько секунд ушло на преодоление себя. «Ладно, пусть рассказывает». «Спасибо за разрешение», — фыркнул призрак. «Прекратите вы оба!» — не выдержала я. Мужчины совершенно одинаково шикнули на меня. «Правильно, не хватало ещё привлечь внимание Саниэля». они похожи?» «Теблос уверен, что я вселился в Сандера, и только поэтому он в тебя влюблён», — сообщил дух. «Не думайте, что завтрашняя проверка многое изменит». «Почему?» — растерянно моргнула я. «Она должна была показать, что одержимости нет». «И это никак не помешает Ромольду решить, что его лучший студент является очередным моим воплощением». Добавил ещё штрих к истории «Призрак». «Воплощение. Он что-то и раньше о них говорил». Но я не запоминала, слишком занята была собственными проблемами. «Вижу, у вас с деканом длинная история», — хмыкнул Сандр. «Ага», — кисло согласился Лента. «Получается, он один из немногих, кто помнит все свои перерождения?» Кое-что я всё же смогла понять. «Да», — подтвердил полупрозрачный. Спины коснулся неприятный холодок. Я подсунула под неё подушку, чтобы лишние ощущения не отвлекали. «Ну, а я тут при чём? задала главный вопрос: "Почему он просто не может оставить меня в покое?" "Потому что вы предназначены друг другу судьбой", патетично сообщил Лента и, сменив тон на нормальный, добавил: "Или ещё какая-то муть в таком духе". "Бред", припечатала я. "Нет, почему?" не согласился Сандер. "Иногда между сильными магами случается подобный феномен. Но я в этот раз не сильный маг, и это ощутимо ослабило притяжение", кивнул Лента. Кусочков мозаики не хватало. Большая их часть отсутствовала, вернее сказать. Да и вообще в голове подобное с трудом умещалось. Но Сандер задавал уточняющие вопросы, и я что-то худо-бедно начинала понимать. Грустная сказка. Два мага раз за разом боролись за любовь прекрасной и одарённой особы. Нет, они и в других вещах соперничали, но девушка всегда становилась последней каплей. Она выбирала лучшего, а второй решал, что в войне за любовь любые средства — оружие. «Стоит ли упоминать, что этим вторым раз за разом оказывался ленты Почему же в этот раз я и запнулась, потому что договорить остальное при Сандере было немного неловко?» «Влюблена в Сандера, а не в Теблоса», — догадался мёртвый маг. «Темнота, конечно, скрыла румянец на моих щеках. А вот довольный вид обсуждаемого мага — нет. Переродиться я не могу. Вот магия и заменила, так сказать, недостающий элемент», — пожал худыми плечами ленты Будто это вообще не его касается, и ему без разницы. «Выходит, по мнению магии в нашей крови, я злодей», — уточнил Сандер, тоже без особого удивления. «У тебя в этом плане большой потенциал», — произнёс Лента, как высочайшую похвалу. Тогда почему Анья досталась мне? Холодок вернулся и теперь захватил всю меня. А что, если он решит, что наши чувства навязаны, и не нужно ему такое счастье? И как это надо воспринимать на самом деле?» положительный герой легенды в прошлый раз натворил что-то такое, чему нет прощения. Выдал ещё кроху информации участник тех событий. И колесо фортуны повернулось. «Завтра мне обязательно нужно в библиотеку. Чувствую себя, как будто ударилась головой, и меня глючит». «Он убил тебя», — предположил Сандер. «Нет, за это никто бы его так не наказал». «Помню, ты говорил, что своим состоянием обязан какой-то женщине». «Не так уж и невнимательно, я его слушала, оказывается». «Угу. Mm -hmm. Твоей... <coughs> ее матери. ну я ее не осуждаю, поверь». «Отыскать бы упоминания об этой легенде. Стало жутко интересно, что там Лента такого натворил. Ну и остальные с ним за компанию. А потом?» — спросила жадно. «Несколько лет я пребывал в небытии. Так что не в курсе, чем вызван разлад в ванильном королевстве». Разочаровал меня призрак. «Жаль, безумно жаль». Получив напутствие в духе «Осторожнее завтра» и ещё раз растрепав мне волосы, сандер прокрался к себе. Не знаю, как ему удалось не попасться с саней Разве только кто-то бессовестно спит на дежурстве. «Ну а ты чего загрустила?» Лента подсел ближе. «Получается, это всё не по-настоящему?» Поделилась грызущими изнутри опасениями. «Мы просто под влиянием сплетения древних сил. Всё в мире под их влиянием. «Просто к вам они проявляют чуть больше внимания», — отмахнулся Лента. «Это же не переворот какой-то». «Надеюсь, Сандер это понимает», — вздохнула безрадостно. «Он больше маг, чем ты. Просто ему надо всё обдумать». Теперь мои несчастные волосы раздуло холодком. «Не забивай себе голову и ложись». «Дельный совет». Я поправила подушку и последовала ему. Однако просто взять и уснуть не удалось. Эмоции танцевали что-то беспорядочное, и я вертелась, как на иголках. «Лента». Не выдержала, позвала. «А?» А он никуда и не уходил. «Ты меня всё ещё любишь?» «Только тому, кто стал очень близким, можно задать такой вопрос». Призрак приблизился, специально, чтобы я видела. Сейчас в его облике не было ничего шатовского. Странно, но меня отпустило. Будто дышать стало легче. «Так что я с тобой дружу, хоть и принято считать, что злобным привидениям это недоступно». «Приятно как...» Просто ты особенный. Точно. А что там за теория, которую ты проверяешь? Спросила ещё, пока он не удрал и готов отвечать откровенно. Ну, помнишь, ты как-то говорил? Он опустился на пол, сложил руки на краю кровати и уткнулся в них подбородком. Понимаешь, мне всегда было интересно, что случится, если поменять нас местами? Пустился в объяснение. Ну, если по странному стечению обстоятельств. Это я окажусь более успешным, окружённым блестящими перспективами, поддержкой друзей и магией, и девушка выберет меня. Как поступит положительный герой Ромольд? Красиво уйдёт в сторону, как раз за разом советовал мне, или пойдёт на всё, чтобы вырвать у судьбы своё счастье? Столько застарелой боли и обиды было в этих рассуждениях, что я содрогнулась и накрыла его пальцы своими, не отдёрнула их. даже когда холод проморозил до кончиков пальцев на ногах. И знаешь, мне приятно видеть, что сейчас с ним творится. Он даже не пытался скрыть злорадство. Как выяснилось, хороший герой в плохих обстоятельствах нисколько не отличается от такого чокнутого мерзавца, как я. Если бы сейчас я была тем своим воплощением, я бы выбрала тебя. Не знаю, зачем я это сказала. Это тоже приятно. Лучезарно улыбнулся Ленте.